«Он довольно ловок, Линде. смеясь, сообщила сестре Эмальза, выбираясь из-под шкур и гибким движением придвигаясь к Грону. «Ловок, но груб», – Ворчливо отозвалась Линде, поднимаясь на ноги и потирая бедро. «Так швырнуть девушку, всего лишь собравшуюся помочь мужчине раздеться». «Он воин, Линде. все так же, смеясь, сообщила ей Эмальза. «Воины часто грубы.